Глава 33. Я долго лежала в темноте, надеясь уснуть, слушая, как мерно дышит за моей спиной Рома, а перед глазами стояло его лицо или женина. Я уже не могла понять. Мне начало казаться, что я вправду схожу с ума. Утром, собравшись под неуверенным роминым взглядом, направилась в отделение. Он предложил меня сопроводить, но я решила, что это ни к чему. Будет отговаривать, а я могу поддаться. Никулин встретил меня с удивлением, впрочем, выразилось оно только легким вздергиванием бровей. Алексей Викторович стоял посередине кабинета с кружкой, от которой вверх поднимался легкий дымок. В комнате витал запах кофе. Никулин был одет в футболку и джинсы, глаза красные, волосы взъерошены. Судя по всему, ночь выдалась бессонная. «Интересно, он вообще свой кабинет покидал? Елизавета Владимировна...» Никулин присмотрелся ко мне, явно подметил нервное состояние и мешки под глазами. «Проходите». Я рухнула на стол. Алексей Викторович молча заварил мне кофе и поставил кружку, после чего уселся на свое место. Что случилось? Взгляд его одновременно мягкий и добрый, но внимательный и цепкий. Устремился на меня, и я, глубоко выдохнув, стала говорить. «Рассказ занял не так много времени». Я поведала о нас с Серёжей, о том, что мой муж его подкупил, о квартире с моей фотографией, сзади которой имелась надпись «Ты скоро умрешь, о странном Женяном поведении последнее время и, конечно, о мужчине в кепке. Никулин слушал, не перебивая, только хмурился периодически. Когда я замолчала, он глубоко выдохнул, осмысливая информацию. «Что же вы раньше молчали?» — покачал головой. Я боялась... Вы будете подозревать меня в убийстве мужа. А сейчас не боитесь? Сейчас я боюсь за свою жизнь». Никулин некоторое время разглядывал карандаш, который держал в руках, потом поднял глаза на меня. «Значит, вы считаете, ваш погибший муж решил вас таким образом проучить, и даже после его смерти игра продолжается? Это не кажется вам странным? Ведь без него она не имеет смысла». А если деньги выплачены, и убийца их отрабатывает. Я понимаю, звучит дико, и доказательств того, что Женя желал мне смерти нет, только надпись на фотографии. Она сохранилась? Нет, я все сожгла. Никулин вздохнул, откладывая карандаш. Чего вы ждете от меня? Вы должны обеспечить мне защиту. Я должен. Он даже усмехнулся, складывая на груди руки. Послушайте, этой ночью псих в кепке однозначно дал понять, что он меня убьет, или как можно трактовать данный жест. Мужчину, кроме вас, никто не видел? Нет, но. Я понял, вы уверены в том, что он есть. Я устало откинулась на стуле. Вы мне тоже не верите? Тоже? Кто еще? Я бросила на него взгляд из подлобья. Рома, женин сын. Кстати,. Следователь несколько оживился. Он по-прежнему живет в вашей квартире? Ему же нельзя покидать город. Какие у вас с ним отношения? Я нервно пожала плечами. Нормальное. Причем тут он? Вы вообще слушаете, о чем я говорю? Слушаю, Елизавета Владимировна. Алексей Викторович устало откинулся на стуле. Но помочь не могу. Ваших слов недостаточно для того, чтобы выдать охрану. Мне просто не выделят людей. «У вас же есть свои ребята, которые могут согласиться?» «Елизавета Владимировна, вы сами не понимаете, о чем просите. Оберегать женщину, потому что ей привиделся какой-то человек?» Я покачала головой. «Вы считаете, я все придумываю?» «Я не считаю, что вы придумываете, но, учитывая ситуацию, вы на нервах и вполне могли наделить ничего не значащие факты своими смыслами». «Я поняла». Махнув рукой, я поднялась. «Надеюсь, вам будет стыдно, если меня убьют?» Никулин поморщился. «К чему этот пафос, Елизавета Владимировна? Я выслушал вас и принял информацию к сведению. Я проработаю все возможные варианты. И если мужчина за окном действительно существует...» Я только усмехнулась, качая головой. «Алексей Викторович закончил. Мы его найдем». Немного помолчав, я кивнула. «А теперь...» — заключил он. «Давайте побеседуем подробно». Еще часа два Никулин вынимал из меня душу, расспрашивая детали. Приходилось следить за собой и за своим языком, чтобы случайно не ляпнуть лишнего. Это было сложно. Мысли разбегались в разные стороны. Думать о чем то или о ком-то, кроме мужчины в кепке, я не могла. «Скажите честно», — все же спросила я в конце. «Вы мне верите?» Никулин на мгновенье сжал губы. Я допускаю, что вы говорите правду, но факт остается фактом. К разгадке убийства вашего мужа это нас не приближает. Я неспешно шла к машине, размышляя над его словами. А ведь он прав, с момента убийства меня постоянно бросают в разные стороны. Но в итоге оказывается, что я упорно двигаюсь не туда. Я по уши в дерьме, с горой не самой приятной информации на том же самом месте, словно кто-то не дает мне идти куда надо, позволяя двигаться в стороны, но не видеть очевидного. А что очевидно в этой истории? Я села в машину, но не торопилась трогаться с места. Впервые с Жениной смерти я отпустила происходящее. Итак, что я знаю о тех, кто на момент убийства находился в доме? По сути, только то, что рассказал Данила. После разговора с ним все мои версии — стали строиться соразмерно с тем, что он поведал. Однако о нем самом я так ничего толком и не знаю, чем он занимается, какое имеет положение в городе, на чем основано его желание работать с Женей. Человек, наживающийся за счет грехов других, мог придумать подобное испытание воли, которое сейчас прохожу я. Он ловко направлял меня, выдавая порциями информацию, как бы подсказывая, на чем акцентировать внимание, в то время как сам ускользал, оставаясь в тени. Я же, следуя его подсказкам, вела беседы, наведовалась к дальним родственникам и разным людям. Я прониклась недоверием ко всем, кроме него. Следовало признать, несмотря на столь неоднозначные обстоятельства, я выказывала ему расположение, хотя и настороженное. Его откровенность восприняла как дружественный знак, не дав себе задуматься, а не была ли она ловким ходом в его игре. Мысли витали в моей голове вихрем, я двинула в сторону кафе, где мы в первый раз встречались с Красавицким, на ходу набирая его номер. «Надо встретиться», — быстро сказала, услышав его протяжное. «Алло?» Я прямо видела, как Данила ухмыляется. «Что-то срочное?» «Да, давай в кафе, где мы познакомились. Через полчаса». «Хорошо». Лаконично согласился он. Я повесила трубку. В кафе я приехала первой, устроившись за столиком у окна, заказала чай и стала нервно ждать. Ждать пришлось недолго. Данила появился через пару минут. Вошел своей наглой походкой, приметив меня, вздернул бровь и целеустремленно направился вперед. Честно сказать, он был так хорошего эту секунду, что я на мгновение отключилась от своих мыслей. Наглый, самоуверенный, красивый. Бабы, готовы на все за один только взгляд, и он на это понимает. Окинув меня этим взглядом, он усмехнулся, усаживаясь напротив. «У нас уже появилось свое место», — заметил насмешливо, сузив глаза, присмотрелся и добавил. «Что-то ты бледновато. Есть новости?» «Какие дела у тебя были с моим мужем?» Я постаралась, насколько это было возможно, держаться холодно. Кажется, вопрос Данилу повеселил. По крайней мере, он рассмеялся, закидывая ногу на ногу, чем ввел в смущение подошедшую к нам официантку. На этот раз не стал выказывать обаяние, быстро попросив кофе. Девушка удалилась, а Красовицкий, перегнувшись через стол, заговорил. «Лиза, душа моя, знаешь, за что ты мне нравишься? За обескураживающую наивность и прямоту. Я вот ехал и гадал, зачем ты меня вызвала?» «Уже о таком подумал, что ух!» Он на мгновенье закатил глаза, изображая блаженство, впрочем, не теряя насмешливого тона. «А ты? Все о земном?» «Кажется, я дал тебе совет не копаться в дерьме». «Дал», — кивнула я. «А не потому ли ты мне его дал, что боишься, как бы я не нарыла что-то, чего бы тебе не хотелось?» Красавицкий снова сузил глаза, разглядывая меня. «Ты сейчас намекаешь на то, что я причастен к смерти твоего мужа?» «А если так?» Я склонилась к нему, и наши лица оказались слишком близко. Данила опустила взгляд на мои губы. Я инстинктивно их облизнула. В уголках его губ появилась насмешка. Я резко отстранилась, откидываясь на спинку стула. «Определенно, он не тот человек, в беседе с которым я нахожусь на главных ролях. Надо собраться с силами». Данила получил свой кофе, сделав большой глоток, отставил чашку и стал посмеиваться, качая головой и глядя на меня. Что? Я начинала злиться. Удивляюсь тому, как мне боком выходит жест доброй воли. Я отошел от своих принципов и поделился с тобой информацией. В итоге ты приходишь и заявляешь, что я убийца твоего мужа. Истина старая как мир. Благими намерениями выложена дорога в ад. «С чего ты вообще делился со мной информацией?» Данила пристально на меня уставился. Еще одним большим глотком, допив кофе, вытащил деньги и бросил на стол. «Прогуляемся», — сказал он мне, вставая. Я поднялась, не зная, как поступить. В это время он взял меня за локоть и потащил в сторону выхода. Неподалеку был небольшой парк. Мы направились туда. По дороге Данила с кем-то переписывался в телефоне, потому шли молча. Я чувствовала себя неуверенно. и рассчитывала на то, что смогу вывести его на чистую воду или хотя бы обескуражить и заставить проговориться. Но он оказался совершенно непроницаем. Наконец красовицкий убрал телефон в карман и, улыбнувшись жестом, пригласил меня на парковую дорожку. «Что ты затеял?» — не выдержала я. Красовицкий вздохнул, покачав головой. «Слушай, Лиза, я понимаю, ты устроила себе игру в сыщика» то ли из болезненного чувства вины, то ли еще из каких побуждений, но, поверь, ты идешь совершенно не в том направлении. То есть, усмехнулась я, складывая на груди руки, то и есть. Ты же не думаешь, что одна бегаешь в поисках убийцы, и я, и Поленов пытаемся что-то узнать по мере сил. Хочешь мое мнение? Дело останется нераскрытым, если, конечно, счастливая случайность счастлива не случится. Ты исключил всех присутствующих из списка подозреваемых. Данила пожал плечами. Расклад таков, что никому смерть Романова не выгодна, разве что тебе и его сыну. Мои надежды на сотрудничество остались надеждами. Онегин потерял всякую возможность подняться по карьерной лестнице, да и тебя тоже. Полянов остался примерно в том же положении, если только сумеет правильно все обыграть, что тоже сомнительно. А убивать человека на фарт слишком рискованно и неоправданно. Кстати, ты не надумала принять его предложение? Руки и сердце? Пожалуй, я пас. Это хорошая партия. Данила смотрел с насмешкой, но внимательно. У меня уже была хорошая партия. Ничем хорошим она для меня не закончилась. Ты про свой брак? Усмехнулся он. «Не скажи им, ты молода, красива, богата и свободна, вольна распоряжаться своей жизнью, как хочешь». Я шла, глядя вперед, со стороны все так и есть, но есть одно «но». Кроме меня, моей жизнью, кажется, хочет распоряжаться кто-то еще. Данила вдруг остановился и, взяв меня за подбородок, заставил посмотреть на себя.